Из слова 90 -го. Трезвенность помогает человеку больше, чем дело, а разрешение на что-либо вредит ему больше, чем покой. От покоя происходят и тревожат человека домашние брани, но он имеет возможность прекращать их. Ибо как скоро человек оставит покой и возвратится на место дел, брани сии, отъемлются от Него и удаляются. Но не таково порождаемое разрешением, каково порождаемое расслаблением и покоем. Пока человек во время покоя пребывает в области свободы своей, может он снова возвратиться и управить собою по установлению правила своего, потому что он еще в области свободы своей. Но давая себе разрешение, выходит он из области свободы своей. Не давая человек свободой которому-либо из чувств своих, чтобы не дойти до невозможности снова возвратиться к свободе. Покой вредит только молодым, а разрешение — и совершенным, и старым. Вследствие покоя, доходящее до худых помыслов, могут снова возвратиться к наблюдению над собою и утвердиться в высоком своем житии. А которые по нужде на дело о наблюдении над собою, те от высокого жития отведены пленниками в жизнь распутную. Не тогда будем печалиться, когда поползнемся в чем-нибудь, но когда закосневаем в том же потому что поползновения бывают часто и совершенными, а закосневать в том же есть совершенное омертвение. Печаль, какую чувствуем при своих поползновениях, вменяется нам благодатью вместо чистого делания. Кто в надежде на покаяние поползнется вторично, тот лукаво поступает с Богом». неведомо нападает на него смерть, и не достигает он времени, в которое надеялся исполнить дела добродетели. Каждый, давший волю чувствам, дал волю и сердцу. Делание сердца служит узами для внешних чувств. И если кто с рассудительностью занимается он им, по примеру живших до нас отцов, то сие бывает явно последующим в нем трем явлениям, а именно: не связан он телесными выгодами, не любит чревоугодие и вовсе далека от него раздражительность. Где имеют место три эти явления, то есть телесная малая или то или большая выгода, вспыльчивость и преодоление чревоугодием, там Да будет тебе известно, хотя бы человек, по-видимому, уподоблялся древним святым, разрешение на внешнее происходит у человека от нетерпеливости во внутреннем, а не от особенного небрежения души его. А иначе почему бы, пренебрегая телесным, не приобрести кротости? За рассудительным пренебрежением следуют ничем не связанность, пренебрежение покоем и людскую приверженностью. И если кто с готовностью, радуясь, приемлет ущерб ради Бога, то чист он внутренне. Если не пренебрегает никем за телесные его недостатки, то поистине он свободен. Кто не смотрит с приятностью на оказывающего ему честь или не негодует на того, кто его бесчестит, Тот в этой жизни мертв стал для мира. Хранение рассудительности лучше всякого жития, каким бы способом и в какой бы человеческой мере оно проводимо ни было. Не питай ненависти к грешнику, потому что все мы подлежим ответственности. И если восстанешь на него ради Бога, то плачь о нем. И для чего тебе ненавидеть его? ненавидь грехи его и молись о нем, чтобы уподобиться Христу, который не гневался на грешников, но молился о них. Не видишь ли, как плакал он об Иерусалиме? И над нами во многом посмеивается дьявол. За что же ненавидеть того, кто подобно нам осмеян и над нами посмеивающимся дьяволом? И за что ненавидишь человек грешника? Не за то ли, что он, подобно тебе, неправеден? Где твоя правда, когда не имеешь любви? Почему не плакал ты о нем, но ты гонишь его? По неведению иный возбуждается к гневу, представляя себя судьями над делами грешных. Будь проповедником Божьей благости, потому что Бог правит тобою недостойным». потому что много ты должен ему, а взыскание его не видно на тебе, и за малые дела тобою сделанные воздает он тебе великим. Не называй Бога только правдивым к тебе, потому что в твоих делах не дает себя познавать правосудие его. Хотя Давид именует его правдивым и правым, но сын его открыл нам, что паче он благ, и исполнен благостыни, ибо говорит, благ есть к лукавым и нечестивым. Почему именуешь Бога только правдивым, когда в главе о награде делателям встречаешь? Друже, не обижу тебе, хочу же и сему последнему дати, яко же и тебе. Аще око твое лукаво есть, яко аз благ есть. Почему также человек именует Бога только правдивым, когда в главе о блудном сыне, блудно расточивший богатство, встречает, что при одном показанном им сокрушении притек и пал на выю его и дал ему власть над всем богатством своим? Никто другой не сказал сего о Боге, чтобы мы не усомнились о Нем». Напротив того, сам Сын Божий засвидетельствовал о Нем это. Где же правда Божия? Мы грешники, а Христос за нас умер. Если столько Он милостив, то будем веровать, что не приемлет Он изменения. Да не помыслим никогда сего беззакония, чтобы Бога наименовать немилосердным. Свойство Божие не изменяется подобным мертвецам – Бог не приобретает того, чего у Него нет, не лишается того, что у Него есть, или не получает приращения, подобно тварям. Что имел Бог от начала, то всегда имеет и будет иметь до бесконечности, как сказал блаженный Кирилл в толковании на книгу бытия. «Бойся Бога, — говорит он, — из любви к Нему, а не по грозному имени». Ему преданному. Возлюби Его, как обязан ты любить Его, и не за то, что даст тебе в будущем, но за то, что получили мы в настоящем, и за этот один мир, который сотворил Он для нас. Ибо кто в состоянии воздать Ему? Где воздаяние Ему в делах наших? Кто убедил Его в начале привести нас в бытие? Кто умоляет Его о нас, когда мы не воспоминаем о Нем? Когда нас еще не было, кто возбудил к жизни это тело наше? И еще, откуда мысль ведения западает в персть? О, как дивно милосердие Божие! О, как изумительно благодать Бога и Творца нашего! Какая сила, давлеющая на все! Какая безмерная благость, по которой Он, естество наше, в нас, грешных, снова возводит к воссозданию. У кого достанет сил прославить Его, восставляет приступившего заповедь Его и похулившего Его, обновляет неразумную персть, соделывает ее смысленною и словесною, Персть рассеянную и бесчувственную, чувство расточенное делает природою разумную и достойную способности мыслить. Грешник не в состоянии и представить себе благодать воскресения его. Где гиена, которая могла бы опечалить нас? Где мучение многообразно нас устрашающее и препобеждающее, радость любви Его, и что такое гиенно в сравнении с благодатью воскресения Его, когда восставит нас из ада, соделает, что тленное сие облечется в нетление и падшего в ад восставит в славе. Приидите, рассудительные, не удивляйтесь, кто, имея ум мудрый и чудный, достойно подивиться милости Создателя нашего. Есть воздаяние грешникам, и вместо воздаяния праведного воздает Он им воскресением, и вместо тел, поправших закон Его, облекает их в совершенную славу нетления. Эта милость воскресить нас после того, как мы согрешили высшей милости привести нас в бытие, когда мы не существовали. Слава, Господи, безмерной благодати Твоей! Вот, Господи, волны благодати Твоей заставили меня умолкнуть, и не осталось у меня мысли для возблагодарения Тебе. Какими устами исповедуемся Тебе, благий Царь, любящий жизнь нашу? Слава Тебе за сии два мира, которые создал Ты к нашему возрастанию и наслаждению всем Тобою созданным, возводя нас к ведению славы Твоей. Слава Тебе отныне и до века. Аминь.